Глава 19. Замок рода Мирских. На просторной террасе за круглым столом сидели двое. Граф Мирской и граф Вознесенский. Оба держали по бокалу вина и наслаждались прекрасным пейзажем гор и лесов. Я слышал, ты помог Волобуеву, нарушил тишину Вознесенский. Так и есть, Мирской печально улыбнулся. Ты же знаешь их проблему. «Знаю», – кивнул Вознесенский, – «если они решат ее, то заметно усилится. Иметь старшего магистра в должниках весьма выгодно. Старший магистр в должниках будет полезен любому роду, тем более настолько могущественный», – Мирской усмехнулся. Одна из его дочерей как раз вошла в род Волобуевых, а его сын уже помолвлен с дочерью графа Волобуева. «Поэтому, можно сказать, Мирской помогал своей родне». Только вот вряд ли Витьке понравится сам процесс исцеления. Вознесенский скосил глаза на собеседника. Улыбка сошла с уст Мирского, и он отвел взгляд. Оба графа смотрели в разные стороны, ничего не говоря. Им и не требовалось что-то говорить. Они прекрасно понимали друг друга. То, что было у Юсуповых, должно остаться у Юсуповых. Для заключения контракта прибыл лично граф Волобуев. Это уже третий граф, который просит у меня помощи со снятием проклятия. Как-то незаметно я перескочил титулы барона и виконта. Господин Виктор, Амина слегка поклонилась, когда Марго ввела гостя в кабинет рода. Я сидел на своем любимом месте с артефактной маской на лице. Граф Волобуев выглядел как невероятно важный старик. Он был одет в идеально выглаженный фрак и слегка опирался на трость из черного дерева. За ним шел его личный дворецкий, который был одет в строгий смокинг и своими манерами очень напоминал графа. Такой же чопранный и важный на вид. Казалось, что в помещение вошли два графа. Или два дворецких? Тут как посмотреть. Амина. Граф серьезно кивнул и прошел к свободному креслу. Его дворецкий подошел к столу Амина и достал шар правды. Я слушаю ваши требования. Виктор Волобуев сел и скрестил пальцы рук. Мне он напомнил такого паука, плетущего свою паутину. «Знакомьтесь, это наш родовой ритуалист, мистер Бобр. Именно он будет использовать шар правды». Амина легко указала на меня ладонью и улыбнулась. «Бобр? Какое странное имя!» Виктор внимательно посмотрел на меня. «Вы молоды, не так ли?» «Это не важно», я усмехнулся. «Главное, что у меня есть наследие моего предка». «Вы правы», — Виктор кивнул. «Что ж, говорите, я готов вас слушать». Дворецкий передал мне шар правды, я покрутил его в руках и начал. «Во-первых, я знаю способ, как можно исцелить вашего клиента». Старик едва заметно вздрогнул, его зрачки расширились. Он внимательно смотрел на зеленую дымку, которая клубилась в шаре. «Но перед тем, как мы перейдем к деталям, вам необходимо подписать магический контракт о неразглашении информации», — предупредил я. «Вашему клиенту также придется это сделать перед тем, как он узнает все детали». Виктор Волобуев задумался на несколько секунд, затем медленно кивнул. Он спокойно подписал контракт, который предоставила Амина. Дворецкий повторил за графом. Виктор Волобуев выжидающе уставился на меня, и я перешел к делу. Чтобы снять проклятие такой мощи, мне потребуется жертва. Причем жертвой должен стать проклинатель равнозначного ранга. Я правильно понимаю, вам нужен старший магистр-проклинатель? Приподнял брови Волобуев. Да, все так, я кивнул. Только в этом случае мы готовы взяться за дело. Без жертвы шансов на исцеление нет. Хорошо, на удивление легко согласился Волобуев. «Мне нужно время, чтобы выполнить ваши требования». «Без проблем, но...» — я приподнял палец. «Вы должны как можно скорее предоставить нам артефакт, который мы запросили». «Взамен мы готовы передать вам медальон хранителя». Амина достала из кармана медный медальон и положила его на стол. Глаза Волобуева жадно сверкнули, и он глубоко задумался. «Это не все». Я усмехнулся и положил шар «Правда» на стол. «Помимо артефакта, я лично требую за свою работу книгу рецептов Аргуса Хмельнова, знаменитого Зелевара и самогонщика эпохи восстановления». Новое требование не особо понравилось графу, но он не стал возражать. Волобуев посмотрел на Дворецкого, тот слабо кивнул. «Зачем вам нужен клановый артефакт обнаружения угрозы?» – спокойно спросил граф. «Насколько я знаю, на вас собирается напасть род Биркиных?» который не имеет никого достойного такой предосторожности. Кто сказал, что этот артефакт нужен нам? Я приподнял брови. Шар, правда, лежал на столе и не мог показать, что я лукавлю. Волобуев кивнул. Любой на его месте вполне логично подумает, что мы собираемся отдать кому-то этот артефакт за защиту от Биркиных или что-то такое. В любом случае графу война нетитулованных родов из соседнего Доминиона кажется мышиной возней. «Хорошо», — наконец сказал он. «Я согласен на ваши требования. Артефакт будет доставлен вам в течение нескольких часов. Теперь перейдем к контракту». В следующий час мы тщательно изучали контракты, прописывали все пункты, включая штрафы за невыполнение обязательств. В Лабуеву было очень важно накинуть как можно больше штрафов за провал нашего исцеления. Я же взамен каждого штрафа накидывал дополнительные денежные вознаграждения, За качественное выполнение услуги. Графу это не нравилось, но он терпел. Думаю, он допускает высокую вероятность нашего провала. Иначе зачем требовать наш завод и сумму в 100 миллионов за неудачу? С другой стороны, он согласился оплатить 15 миллионов в случае успеха. Контракт был очень подробным. Граф не сможет нас обмануть. А в успехе ритуала я уверен. Поэтому легко принял все условия. После подписания контракта люди Волобуева принесли артефакт обнаружения угрозы. Он выглядел как сфера матово-белого цвета, размером с небольшой мяч. Я аккуратно взял этот артефакт и буквально ощутил исходящую от него мощь. Мне даже не нужно было использовать ритуал проверки, чтобы признать подлинность артефакта. Волобуева покинули замок, а я поспешил вниз в зал реликвий. Открыв дверь, я подошел к одному из постаментов и аккуратно возложил на него артефакт. Шар слабо вспыхнул и засиял. Я капнул немного своей крови на него, тем самым привязывая артефакт к себе. Шар несколько раз мигнул и потух, а я ощутил связь с ним. Теперь можно выдохнуть. Этот артефакт предупредит, если к нашему замку будет направлено вражеское намерение высшего мага. Вместе с артефактом Волобуевы принесли вторую часть оплаты, а именно книгу рецепта Фаргуса Хмельного. Это была потрепанная и старая книга в кожаном переплете, тоненькая, написанная от руки мелким почерком. У себя в комнате я пролистал ее и нашел сразу несколько весьма перспективных рецептов, которые можно использовать для плана бомжа. Например, фиолетовый самогон «Гипноградус». Его перегонят на обычной сахарной браге, но во время второй перегонки в куб кладут две сушеные сонные шляпки со спины гипнотитана и щепоть глюк травы. Напиток пахнет черносливом, бодрит, снимает тяжесть в голове и, если верить приписке, обнимает мозги теплым туманом, оставляя утро на удивление ясным. Дальше мне понравился рубиновый самогон «Сердце печи». Для него придется закупать масло огненного шафрана, но этот ресурс не так уж редок, а с деньгами проблем у нас сейчас нет. Самогон мягко расширяет сосуды, разгоняет кровь и греет суставы, Идеальный напиток для суровой зимы. Последним я отметил золотисто-розовый самогон юный рассвет. Для него требуются некоторые травы со спины розовой. Самогон подстегивает регенерацию, мелкие порезы быстрее затягиваются, кожа становится гладкой, усталость отступает. Думаю, он особенно понравится бомжихам из-за легкого косметического эффекта. Самое главное, что все три вида самогона не вызывают зависимости и помогают здоровью. «Я тщательно изучил все три рецепта. У меня есть опыт в варении магических самогонов. Как-то увлекался этим. Поэтому я смог понять каждый рецепт». Закончив, позвал служанку Леру и попросил ее привести ко мне Сергея. Через пять минут запыхавшийся старик уже стоял у моих дверей. «Подойди», — я поманил его. «Вот, смотри». Показал ему страницы с рецептами. «Перепиши их, а потом внимательно прочитай». «Если возникнут вопросы, спрашивай сразу». «Ого!» – выдохнул Сергей. «Я и не думал, что вы так быстро выполните мою просьбу». Он явно был ошеломлен такой скоростью. Сергей быстро сфотографировал все рецепты на смартфон и тут же начал жадно их читать. «Хм, а я даже не подумал о такой возможности. Надо быстрее привыкать к новым технологиям». «А что такое перегонный куб Альфреда Минского?» – спросил Сергей. «Это артефакт такой». «Медный перегонный куб со встроенным дефлегматором. Амина знает, где такой достать». Хорошо, Сергей поморщился. Он явно не хотел обращаться к главе рода. Но с этим помогать я ему не буду. Раз он захотел стать главой контрразведки, то пусть привыкает иногда общаться с руководящими должностями. А сахар тут обычный нужен, в Рубиновом. Сергей был как-то слишком заинтересован в самогонах. Наверное, ратует за общее дело, молодец какой. «Да, во всех рецептах», – кивнул я. Сергей уточнил. «Для рассвета нужны дрожжи спиртовые или хлебопекарные пойдут?» Я задумался и ответил. «Возьми сухие спиртовые дрожжи, иначе хвойный аромат перебьет весь вкус. И обязательно прогони дистиллят через угольную колонну. Фениксовый сок липкий и тянет сивушные масла, которые потом дадут тяжелые послевкусия». Сергей продолжил задавать разные вопросы, А я ему терпеливо отвечал, он все себе записывал. Потом он даже попросил включить диктовку. Со смущением папка-бомж признался, что хочет показать наш разговор Маше, чтобы она с помощью интернета помогла ему понять мои ответы. Естественно, я согласился. «Спасибо вам», — искренне сказал Сергей. «Я уверен, теперь наш план точно сработает». «Конечно, сработает», — я кивнул. «Ты хорошо придумал, молодец. Продолжай в том же духе». И не бойся неудач, они всегда будут. Спасибо. Когда бомж ушел, я позвонил Илье и спросил, какие вести принес Тень этим утром? Биркины вовсю готовятся к войне, мрачно ответил он. У нас есть несколько дней от силы, и они начнут атаку. По нашим сведениям, у них будет минимум четыре магистра, включая монстра. Также они ждут какой-то артефакт, который отправил им граф Рудаков. Тень пока не знает, что это за артефакт. «Хорошо, я тебя понял». Отключившись, я постучал по столу и глубоко задумался. «Нужно с этим что-то делать и как можно скорее. Чтобы справиться сразу с тремя или даже большим количеством магистров, мне требуется провести невероятно мощный ритуал. У меня есть главное – искусственный источник. С его помощью я способен провести в пределах территории замка ритуал старшего магистра». Его хватит, чтобы разобраться даже с десятью магистрами. Только вот для подобных ритуалов требуются крайне редкие ингредиенты, полученные от магических монстров, имеющих силы старших магистров. У меня сейчас таких нет. Я решил составить список ингредиентов, с помощью которых я смогу создать подходящий ритуал. Открыл ноутбук и начал медленно печатать, пока не привык к клавиатуре, но это дело времени». Набрав список из пяти ингредиентов, я позвонил ректору. «Да», — с явным удивлением ответил он мне, — «Руслан?» «Так точно», — бодро отозвался я. «Мы можем сегодня встретиться? У меня есть крайне важное предложение к императрице». Наступила пауза. «Приходи в мой кабинет через полчаса», — медленно сказал он. «Еще такой вопрос», — я вспомнил кое о чем. «Могу я привести Мантикору в академию?» «Мы с вами уже говорили об этом». Ректор недовольно цокнул языком. «Ладно», — буркнул он, — «веди сюда свою мантикору. У нас вся академия на них помешалась». «Что?» — не понял я. «Почему?» «Да все из-за твоей сестры». Она рассказала, что вычитала в книге способ проверки мантикор через задний проход. И теперь весь научный мир пытается понять, как это возможно. «Опс!» «Кажется, я прокололся». Поспешно закончив разговор, я подошел к окну и уставился на двор замка. Увидел манти, которая с важным видом прогуливалась возле фонтана. Нет уж, пока ей опасно соваться в академию. Пусть сперва все уляжется. Да уж, и что делать? Пока даже не представляю, как все исправить. Разве что Ира просто признается, что пошутила. Представляю, какая репутация у нее тогда будет. Ледяная королева академии С повадками Трикстера. Я негромко рассмеялся. Ладно, потом подумаю, пока это не так уж важно. Надо везде искать плюсы. Например, благодаря разговору о мантикорах я вспомнил еще один мощный ритуал. Записав в список шестой ингредиент, я сфотографировал экран и отправился в академию. В комнате общежития я принял один кровавый Боб, вновь чуть-чуть увеличив свой источник. До встречи осталось 15 минут поэтому я переоделся и направился на выход. Заранее написал Ире, чтобы она встретила меня. Вместе мы пошли в сторону основного корпуса. Как всегда, у Иры был образ ледяной королевы. Она с величественным видом шла рядом со мной, с абсолютным равнодушием, не замечая никого вокруг себя. При этом Ира явно привлекала взгляды, причем я не заметил ни одного негативного. Конечно, если не считать завистливых девушек. «Знаешь», — медленно начал я, — «мне стоит тебе кое в чем признаться». «Да», — Ира приподняла брови, — «и в чем же?» «Когда я тебе говорил, что мантикору можно проверить под хвостом на качество, я на самом деле шутил. Ира чуть замедлилась и с легким удивлением посмотрела на меня. Да? Ну ладно, я не знала». Я мысленно хмыкнул. Скорее всего, она уже и забыла, что на занятии рассказала об этом методе преподавателю. «Ну и ладно, пусть будет так». Попрощавшись с Ирой, я поднялся в кабинет ректора. Он сидел за столом и, как всегда, занимался своими делами. «Подожди минутку», — сухо сказал он, взглянув на меня. Я сел в кресло и в очередной раз отметил, как неудобно тут без бубликов. «Но какая радость, я ведь всегда ношу их с собой!» Закинул один в рот и захрустел. «Хрум-хрум-хрум!» Ректор раздраженно посмотрел на меня и отложил бумаги. «Что ты хочешь сказать императрица? Довольно резко спросил он. «Прошу прощения, но это наши сугубо личные дела». Я покачал головой. «Вы можете обеспечить нам связь?» «Уверен, императрица будет рада услышать меня. Мы ведь с ней не чужие люди. Можно сказать, почти что родственники». Ректор закашлялся. «Неужели не знает, что в крови Юсуповых течет немного императорской крови, а у меня ее еще больше?» Прокашлившись. Ректор открыл ноутбук и начал печатать, при этом что-то недовольно бурча про сваху. В очередной раз убеждаюсь, что он весьма странный тип. Ректор принес мне ноутбук и грубо всучил его. «Пока выйду», — буркнул он и покинул кабинет. Я успел только положить ноутбук на колени, как на экране появилось хмурое лицо императрицы. «Что ты хотел?» — спросила она без приветствия. «Здравствуйте», — я улыбнулся. «У меня есть к вам деловое предложение». «Какое еще предложение? Говори быстрее, у меня полно дел». «Неужели до сих пор обижается?» «Вы знаете, что это?» Я достал из кармана шкатулку и открыл ее так, чтобы она не попала в кадр. Достал оттуда одну сферу и показал в экран. «Нет, что это?» – нахмурилась императрица. «Сокровище моего рода, с важным видом сказал я. Оно досталось нам от предка». И, судя по записям, он получил его от своего учителя, который, в свою очередь, приобрел его в ледяной башне. Ближе к делу, поторопила меня императрица. Это ледяные стражи, пояснил я. Каждый из них обладает силой магистра. Причем он посильнее, чем стандартный человеческий магистр по всем фронтам, от атаки до защиты. Парочка таких стражей может и старшего магистра разделать. Единственный минус – «Стражи требуют много ледяной энергии, но вряд ли у вас будут с этим проблемы». Лицо императрицы слегка вытянулось, и она явно заинтересовалась тем, что я ей сказал. «Сколько у тебя таких?» – сразу спросила она. «Как раз две штуки», – я улыбнулся. «Решил оставить парочку на будущее. Может, сам использую. Или снова обменяю. И что ты хочешь взамен?» – настороженно спросила Анастасия. «О, неужели вы не станете говорить, что я должен отдать вам их просто так, за вашу благодарность?» – удивился я. «Это другое». Императрица снова нахмурилась. «Если так продолжится, то морщинки появятся». «Хорошо, хорошо, вот, смотрите». Я открыл на телефоне сфотографированный список с ингредиентами и показал его. «Подожди, сделаю скриншот, не дергай», – попросила Анастасия. Я забыл, что такое скриншот, но понял, что не надо дергать смартфоном. Тут шесть ингредиентов», — сказала она. «Узнаю некоторые. Они ранга старшего магистра». «Да, все так и есть», — я убрал смартфон. «Меняю двух стражей на любой из этих ингредиентов. И почему у меня такое ощущение, что я обманываю маленькую девочку?» «Наверное, потому, что я продаю императрице половину добычи, которую тайно забрал из за ее же ледяной башни. При этом забрал, выполняя миссию, за которую мне неплохо заплатили мозгом кристаллической обезьяны. Какой же я нехороший человек, аж грустно стало. Ладно, шучу, совсем не грустно почему-то. Некоторое время императрица молчала, потом сказала. Хорошо, я с тобой позже свяжусь. И она отключилась. Я закрыл ноутбук, вернул его на стол и вышел из кабинета. Ректора нигде не было. Пожав плечами, я направился обратно в комнату общежития.